Чогьян Трунгпа Ринпоче Миф свободы и путь медитации Главы из книги Рык Льва Рычание льва — это бесстрашное утверждение, что любое состояние ума, включая эмоции, является ситуацией, пригодной для работы. Напоминанием о практике медитации Мы понимаем, что хаотические ситуации нельзя отвергать. Мы не должны рассматривать их как регрессивные, как возврат к заблуждениям. Мы должны уважать всякое состояние нашего ума. Хаос следует считать очень хорошей новостью. Существует несколько ступеней в отношении к эмоциям. Это ступени видения, слышания, обоняния, прикосновения и трансмутирования. На ступени видения эмоций мы получаем общее осознание того, что у эмоций существует собственное пространство, собственное развитие. Мы принимаем их как часть умственного стереотипа, не подвергаем сомнению, не ссылаемся на Писание, не ищем помощи в подтверждениях. Мы прямо признаем, что они таковы что эти явления существуют. Слушание — это переживание пульсаций набегающих на нас волн энергии. Абоняние представляет собой уяснение того, что энергия есть нечто пригодное для работы, подобно тому, как вы ощущаете запах еды, и он вызывает у вас аппетит, желание поесть и это приходит раньше, чем вы приступили к еде. Еда хорошо пахнет, ее запах восхитителен, хотя вы еще ничего не съели. Так и здесь ощущается нечто пригодное для работы. Прикосновение — есть чувство структуры всего явления. Эту структуру вы можете как бы пощупать, как бы стать ее частью. Вы ощущаете, что ваши эмоции не являются особенно разрушительными или неистовыми. Это всего лишь приливы энергии, какую бы форму они ни принимали — агрессивную, пассивную или форму желания. Наконец, стадия трансмутирования — это не подавление основных качеств эмоций, а скорее алхимическая практика превращения свинца в золото. Вы не отбрасываете основные свойства материала, а неким образом изменяете его суть и внешний вид. То есть вы переживаете эмоциональный прилив, как он есть, но продолжаете работать с ним. Обычно проблема заключается в том, что при возникновении эмоций мы чувствуем, что они нам неподвластны, что они могут захлестнуть, потопить существование нашей личности или свидетельство ее существования. Однако, если мы станем воплощением самой ненависти или какой-то другой страсти, мы не будем более иметь никаких личных свидетельств. Обычно именно поэтому мы и настроены против эмоций. Мы чувствуем, что можем сделать глупость, потерять голову. Мы боимся, как бы агрессивность или депрессия не сделались настолько подавляющими, что мы утратим способность нормально функционировать. Разучимся чистить зубы, звонить по телефону. Существует опасение, что эмоции могут стать чрезмерными, что мы можем поддаться им и утратить свое достоинство свою роль человеческих существ. Трансмутация является полным изживанием этого страха. Будьте внутри эмоции, пройдите через нее, отдайтесь ей, испытайте ее. И вот вы начинаете идти навстречу эмоции, а не просто переживать ее приближение к вам. Начинают развиваться особые взаимоотношения, как бы некий танец. Тогда могущественнейшие энергии становятся абсолютно пригодными для работы. Они не захватывают вас, потому что им нечего захватывать, если вы не оказываете сопротивления. Там, где нет противодействия, возникает ритм. Там одновременно раздается музыка и совершается танец. Это и есть рычание льва. Все, что возникает в сансарическом уме, рассматривается как путь, все годится для работы. Это бесстрашное провозглашение, это и есть львиное рычание. До тех пор, пока мы создаем заплаты, чтобы прикрывать то, что считаем непригодным для работы с ситуациями, метафизические, философские, религиозные заплаты, наше действие не будет львинным рычанием. Оно будет трусливым визгом шакала, очень патетическим визгом. Обыкновенно, во всех случаях, когда мы чувствуем, что не можем с чем-то работать, мы автоматически оглядываемся, стараясь найти какие-то внешние ресурсы, какую-то заплату, чтобы прикрыть свою неспособность. Мы заботимся о том, чтобы спасти лицо, избежать затруднений, избежать вызова со стороны своих эмоций. Как бы нам поставить еще одну заплату на ту, которая уже есть? Как бы нам выпутаться из этого положения? Мы могли бы навалить на себя тяжесть миллионов и миллионов заплат, лежащих одна на другой. Если первая из них оказалась чересчур тонкой, то вторая может быть покрепче. Так что в конце концов мы создаем целый костюм из заплат, настоящие доспехи. Но при этом у нас возникают проблемы. Сочленения доспехов начинают скрипеть, а возле них появляются дыры. Трудно накладывать заплаты на сочленения, потому что мы все еще хотим двигаться, хотим танцевать. А вот издавать скрип нам не хочется. Нам нужны сочленения, чтобы двигаться. Таким образом, если мы не полностью мумифицированы, что значит умереть, стать трупом, то у нас нет способа полностью прикрыть себя. Для живого человека стать собранием заплат – идея абсолютно непрактичная. Поэтому понятно, что с такой точки зрения Будда-дарма без подтверждений – это то же самое, что львиное рычание». Мы больше не нуждаемся в заплатах. Мы смогли трансмутировать вещество эмоций, и это представляет собой чрезвычайно мощный акт. В индийском искусстве эпохи Ашоки львинное рычание изображено в виде четырех львов, которые смотрят в четырех направлениях, символизируя идею неуязвимости. Любое направление перед нами — это символ всепроникающего сознания. Бестрашее покрывает все направления. Если вы начинаете излучать бесстрашие, оно становится всепроникающим, распространяясь во всех направлениях. В традиционной иконографии некоторые Будды изображены с тысячами или миллионами лиц, которые смотрят во всех направлениях, во всеохватывающем осознавании. Поскольку они видят во всех направлениях, то ничто не нужно защищать. Львиное рычание — это бесстрашие в том смысле, что любая жизненная ситуация пригодна для работы. Ничто не отбрасывается как плохое, ничто не является предметом желания как хорошее. Но все, что мы переживаем в наших жизненных ситуациях, эмоции любого типа, всё пригодно для работы». Мы с полной ясностью видим, что попытки пользоваться опорными точками или подтверждениями не приносят пользы. Мы должны по-настоящему основательно и исчерпывающе проработать ситуацию. «Если нам очень хочется есть, если мы действительно голодны, не время читать меню. Нам нужно есть». Если мы хотим подлинного общения с пищей, нужно забыть о меню. Здесь непосредственный интерес, прямые взаимоотношения. Основной смысл понятия «львинное рычание» заключается в том, что если мы способны иметь дело непосредственно с эмоциями, способны относиться к ним как к материалу для работы, то нет никакой надобности во внешней помощи, в наставлениях. Ситуация станет саморегулирующейся, и любая помощь от посторонних окажется подтверждением. Таким образом вырабатывается подлинная самопомощь, И теперь уже не нужно избегать проблемы подтверждений, потому что для спекуляций и рассуждений не остается места. Всё становится очевидным и немедленным, все доступно для работы. Нет возможности, нет времени, нет пространства для размышлений о том, как представиться знающим, как изучить других людей, ибо ситуация совершенно открыта. Поэтому нет и мысли о том, как изобразить себя знающим человеком. Нет места для самой идеи хитрости.